В этот вечер к братцу Энтони, читавшему вечернюю газету, зашла тетя Эллен, кроткая, сентиментальная, старенькая, словно пришибленная богатством и, вздыхая, завела речь о страданиях влюбленных. — Все это я от него уже слышал, — зевая, ответил братица Энтони. — Я ему сказал, что мой текущий счет к его услугам. Тогда он начал отрицать пользу денег. Говорит, будто бы деньги ему не помогут, будто бы светский этикет не спихнуть с места даже целой упряжки миллионеров. — Ах, Энтони, — вздохнула тетя Эллин, напрасно ты придаешь такое значение деньгам. Богатство ничего не значит там, где речь идет об истинной любви. Любовь всесильна, Если бы он только объяснился раньше, она бы не смогла отказать нашему Ричарду, а теперь боюсь уже поздно, у него не будет случая поговорить с ней. Все твое золото не может дать счастья нашему мальчику. На следующий вечер ровно в восемь часов тетя элен достала старинное золотое кольцо из футляра, побитого молью, и вручила его племяннику. На день его сегодня, Ричард, попросила она, твоя мать подарила мне это кольцо и сказала, что оно приносит счастье в любви. Она велела передать его тебе, когда ты найдешь свою суженую. Молодой Рокволл принял кольцо с благолением и попробовал надеть его на мизинец. Оно дошло до второго сустава и застряло там. Ричард снял его и засунул в жилетный карман по свойственной мужчинам привычке, а потом вызвал по телефону Кэп. Восемь часов тридцать две минуты он выловил мисс Лэнтри из говорливой толпы на вокзале. «Нам нельзя задерживать маму и остальных», — сказала она. «К театру Оллока как можно скорее», — честно передал Кэбмену Ричард. 42 второй улицы. Они влетели на Бродвей и помчались по звездному пути, ведущему от мягких лугов запада к скалистым утесам востока. Не доезжая 34-й улицы, Ричард быстро поднял окошечко и приказал к остановиться. «Я уронил кольцо», — сказал он в извинении. «Оно принадлежало моей матери, и мне было бы жаль его потерять. Я не сдержу вас, я видел, куда оно упало». Не прошло и минуты, как он вернулся с кольцом. Но за эту минуту перед самым Кэбом остановился поперек дороги вагон трамвая. Кэбмен хотел объехать его слева, но тяжелый почтовый фургон загородил ему путь. Он попробовал свернуть вправо, но ему пришлось попятиться назад от подводы с мебелью, которой тут было вовсе не место. Он хотел бы... Повернуть назад, и только выругался, выпустив из рук возги. Со всех сторон его окружала невообразимая путаница экипажей и лошадей. Создалась одна из тех уличных пробок, которые иногда совершенно неожиданно останавливают все движение в этом огромном городе. — Почему вы не двигаетесь с места? — сердито спросила мисс Лэнтри. Мы опоздаем? Ричард встал в кэбе. И оглянулся по сторонам. Застывший поток фургонов, подвод, кэбов, автобусов и трамваев заполнял обширное пространство в том месте, где Бродвей перекрещивается, 6 авеню и 34-й улицей. Заполнял так тесно, как девушка Сталий, в в 26 дюймов заполняет 22-дюймовый пояс. И по всем этим улицам, к месту их пересечения, с грохотом катились еще экипажи, на полном ходу врезываясь в эту путницу, цепляясь колесами и усиливая общий шум громкой бранью кучеров. Все движение Манхэттена будто застоприлось вокруг их экипажа. Ни один из нью-йоркских старожилов, стоявший в тысячной толпе на татуарах, не мог припомнить уличного затора таких размеров. — Простите, но мы, кажется, застряли, — сказал Ричард, усевшись на место. — Такая пробка и за час не рассосется, и виноват я. Если б я не выронил кольца... — Покажите мне ваше кольцо, — сказала мисс Лентри. — Теперь же ничего не поделаешь, так что мне все равно... Да и вообще театр — это, по-моему, такая скука.